Глава 16. В Белой башне. Было бы любопытно узнать, что думает послушница. Скажи мне, Эгвейн Алвир, как бы поступила ты в этой ситуации? Эгвейн оторвала взгляд от чаши со скорлупой. В одной ее руке были стальные щипцы, в другой — похожей на луковицу орех. Впервые одна из присутствовавших Айсседай обратилась к ней лично. Она уже начинала думать, что время на визит к трем белым сестрам окажется в очередной раз потраченным впустую. Местом ее сегодняшнего урока была маленькая лоджия на третьем этаже Белой башни. Восседающие имели право на комнаты не только с нормальными окнами, но и с лоджией. Необычно для простых сестер, но нельзя сказать, что неслыханно. Эта лоджия имела форму крохотной башенки, с крепкой каменной стеной, вроде бортика, обегающего выступ по дуге, и второго, точно такого же, нависающего с потолка. Между ними было достаточно места, и открывался довольно красивый вид на восток, на холмы, поднимающиеся к кинжалу убийцы родичей, которые можно было разглядеть вдалеке в ясный день. Лоджию продувал прохладный ветерок. На такой высоте он был свежим, неиспорченным вонью находящегося внизу города. По паре изогнутых лян колючек с листьями в форме трезубцев и сцепкими плетями росло по бокам лоджии. Их ползучие усы заполнили уже всю внутреннюю кладку, сделав ее похожей на заброшенные в дремучем лесу руины. Растения в покоях белой оказались неожиданным для игвейн украшением, но было известно, что ферране немного числавна. Возможно, ей нравилось, что ее лоджия выглядела так необычно. Пусть протокол и требовал, чтобы она подстригала свои растения, чтобы те не портили блестящий внешний вид башни. Три белых сестры расположились в плетеных креслах за низким столом. Игвень сидела перед ними на плетеной табуретке, спиной к улице, не имея возможности любоваться пейзажем, и колола для них орехи. Для этого можно было вызвать сколько угодно кухонной прислуги. Но сестры всегда поручали такую работу тем послушницам, которые, как они считали, слишком много болтались без дела. Сначала Игвейна решила, что колка орехов была только предлогом. Час спустя, когда про нее, казалось, забыли, она начала в этом сомневаться. Но теперь все трое смотрели на нее. Следует доверять своей интуиции. У Ферране, как у каждой демонийки, была медного оттенка кожи и демонийский же свойственный белым темперамент. Она была невысокой, с темными блестящими волосами, ее лицо по форме напоминало яблоко. Ее платье каштанового цвета было просвечивающим, но в рамках приличий, с широким белым поясом на талии, под цвет накинутой на плечи шали. На платье было довольно много вышивки, И ткань выдавала, возможно, преднамеренно, доманийское происхождение сестры. Остальные двое, Мияси и Тизан, обе были одеты в белые, словно опасались, что платья другого цвета будут предательством Ихаия. Подобная точка зрения становилась все более распространенной среди айс -Седай. Тизан была тарабонкой, ее темные волосы были заплетены в украшенные белым и золотым бисером косички, которые обрамляли узкое лицо. Выглядевшая так, будто его ухватили сверху и снизу и потянули. Она вечно выглядела беспокоенной. Хотя, возможно, дело было в нынешних временах. Свет свидетель. У них у всех были серьезные основания для беспокойства. Мияси была спокойней. На ее макушке был собран серо-стальной пучок волос. Ее лицо Айси не выдавало того преклонного возраста, на которой указывали сильно посидевшие волосы. Она была высокой и пухлой, и предпочитала тщательно очищенные орехи. Никаких осколков или поврежденных ядрышек ореха, только целые половинки. Игвень аккуратно извлекла половинку ореха из только что расколотой скорлупы и отдала. Маленькое коричневое ядрышко было сморщено и усеяно бороздками, словно мозг крохотного животного. — О чем именно ты спрашиваешь, Ферране? — спросила Эгвейн, раскалывая следующий орех и выбрасывая скорлупу в ведро около ног. Белая только немного нахмурилась, услышав непочтительное обращение Эгвейн. Они все постепенно привыкали к тому, что эта послушница редко ведет себя подобающим образом. — Я спросила, — холодно ответила что бы ты предприняла, будь ты на месте Амерлин. Считай это частью своего обучения. Ты знаешь, что дракон возродился, и ты знаешь, что башня должна контролировать его в преддверии последней битвы. Как бы с ним обращалась ты? Любопытный вопрос. Не очень-то он похож на обучение. Но в тоне Ферране также не было намека и на недовольство Элайдой. Зато ее голос был переполнен презрением к Эгвейн. Другие две белые молчали. Ферроне была восседающей и они подчинялись ей. Она слышала, как часто я упоминаю провал Элайды с Рандом. Глядя в твердые черные глаза Ферране, подумала Эгвейн. «Значит, это проверка?» «Нужно быть очень аккуратной». Эгвейн взяла очередной орех. «Прежде всего, я бы направила группу сестер в его родную деревню». Ферране приподняла бровь. «Для того, чтобы запугать его семью?» «Конечно, нет». — сказала Игвейн, — чтобы расспросить их. Каков дракон возрожденный? Является ли он человеком настроения, человеком страсти? Или он спокойный мужчина, аккуратный и предусмотрительный? Часто ли он проводил время в одиночестве в поле или легко заводил друзей среди молодежи? Где бы вы с большей вероятностью встретили его — в таверне или в мастерской? — Но ты и так его знаешь, — вставил Тизан. — Я знаю. — ответила Игвейн, раскалывая орех. — Но мы говорим о гипотетической ситуации. — Хорошо бы вам не забывать, что в реальном мире я знаю возрожденного дракона. Так, как никто другой в башне. — Предположим, что ты — это ты, — сказала Ферране, — и что он — Рандалтор, твой друг детства. — Замечательно. — Скажи мне, — произнесла Ферране, подавшись вперед. «Какому из названных тобою типов людей больше всего соответствует Рандалтор?» Эгвейн поколебалась. «Всем сразу?» — сказала она, бросив разбитое на куски ядро в небольшую миску к другим таким же. «Миясе их есть не станет, но прочие не настолько щепетильны. Если предположить, что я — это я, а дракон — это Ранд, то я знаю его как разумного, хотя временами и слегка упрямого человека ну, может, большую часть времени. Важнее то, что я знаю, что в глубине души он хороший. Поэтому следующим моим шагом было бы послать к нему сестер, чтобы предложить ему руководство». «А если бы он не принял их?» — поинтересовалась Феране. «Тогда я послала бы шпионов», — ответила Игвейн, и наблюдала бы, не изменился ли он по сравнению с тем, которого я когда-то знала. — И пока ты ждешь и шпионишь, он будет вселять ужас в сельское население, принося опустошение и собирая армии под свои знамена. — Разве это не то, чего мы от него хотим? — спросила Игвейн. — Я не верю, что ему могли помешать взять Каландор, даже если бы мы этого захотели. Он восстановил порядок в Кэриене, объединил под властью единого правителя Тир и Ильян, и, вероятно, также завоевал расположение Андора. «Не говоря уже о покорении этих Аил», — сказала Мияси, потянувшись за пригоршни орехов. Эгвейн одарил ее жестким взглядом. «Никто не может покорить Аил. Ран завоевал их уважение. Я была с ним в то самое время». Мияси застыла с протянутой к миске, где находились очищенные орехи рукой. Она встрепенулась, отведя взгляд от Эгвейн, схватила миску и отклонилась обратно на спинку кресла. Через лоджию подул холодный ветер, зашелестев в листьях растений, которые, как пожаловалась Ферране, этой весной росли хуже, чем обычно. Игвейн вернулась к своим орехам. «Похоже, ты просто позволишь ему сеять хаос, как ему вздумается», — отметила Ферране. «Рандалтор как река», — сказала Игвейн, — «спокойная и безмятежная, если ее не трогать. И неистовый смертельный поток, если нажать слишком сильно». То, что сделала с ним Элайда, равносильно попытке втиснуть Монатерендрелле в каньон два фута в ширину. В ожидании с целью выяснить характер человека не глупость и не слабость. Действие без информации — безумие, и Белая башня заслужила бурю, которую сама вызвала. — Возможно, — произнесла Феране, — но ты так и не ответила мне. Как бы ты поступила, когда вся информация была бы собрана? и время ожиданий прошло. Ферранес славилась своей вспыльчивостью, но сейчас ее голос был холоден, как у любой белой. С таким холодком говорят без эмоций, думая лишь о логике и не допуская посторонних влияний. Не лучший подход к проблемам. Люди устроены гораздо сложнее, они не набор правил или чисел. Иногда логика нужна, это верно, но порой нужны чувства. Она не позволяла себе зацикливаться на проблеме Ранда. Нужно решать только одну задачу за раз. Но ей было, что сказать насчет планов. Если не думать о том, что делать с возрожденным драконом, то в результате она окажется в столь же плачевном положении, что и Элайда. Он изменился по сравнению с тем, которого Игвейн когда-то знала. И, несмотря на это, основа личности — в нем должна остаться прежней она видела его гнев, когда они вместе месяцами путешествовали по аильской пустыне он нечасто проявлялся в детстве но теперь она понимала что он должно быть скрывался внутри это была не внезапная вспыльчивость просто в двуречии его ничто не огорчало за месяцы совместного путешествия он казалось с каждым шагом становился тверже. На нем лежало чрезмерное бремя. Как иметь дело с подобным человеком? Она не имела понятия. Но их беседа на самом деле была не о том, что делать с Рандом. Ферране пыталась определить, что представляет собой Эгвейн. «Рандалтор считает себя императором», — сказала Эгвейн. «И я полагаю, что сейчас он таковым является. Если он узнает, что его подталкивают в определенном направлении...» его реакция будет плохой. Если бы мне пришлось с ним разбираться, я бы направила к нему делегацию, чтобы оказать ему честь». «Пышную процессию?» — спросила Ферране. «Нет», — сказала Игвейн, — «но и не бедную. Группу из трех оседай, под руководством серой, дополненную зеленой и голубой. Благодаря старым связям он настроен благожелательно к голубым, Зеленые всегда воспринимались как противоположность красным. Тонкий намек, что мы собираемся работать с ним, а не укращать. А серая потому что это ожидаемо, а также потому, что это означает переговоры, а не войну и все остальное. «Хорошая логика», — кивнула Тизан. Однако Ферранея было не так просто убедить. Подобные делегации проваливались в прошлом. Уверена, что делегация Лайда находилась под руководством Серой». «Да, но делегация Лайда имела коренной изъян», — возразила Эгвейн. «Почему это?» «Конечно, потому, что ее направила Красная», — ответила Эгвейн, расколов Орех. «Не могу понять логики в избрании Амерлин из Красной Айе в дни, когда возродился дракон. Разве одно это не предрешило вражду между ним и башней?» — Некоторые считают, — возразила Феране, — что в эти беспокойные дни красные необходимы, поскольку они наиболее опытны в обращении с мужчинами, способными направлять. — Обращаться и работать — разные вещи, — сказала Игвейн. Возрожденному дракону не следовало предоставлять полную свободу, но с каких то пор Белая Башня похищает людей и насильно подчиняет их своей воле? Разве мы неизвестны как самые тонкие и осторожные дипломаты? Разве мы не гордимся тем, что можем убедить других поступать как следует с мыслью, что это их собственная идея? Разве мы когда-то раньше запирали королей в ящиках и били за неповиновение? Почему теперь, впервые за всю историю, мы отреклись от собственных методов и стали простыми разбойниками? Ферране выбрала орех. Остальные белые выглядели выбитыми из клеи. «В том, что ты говоришь, есть смысл», — в итоге признала восседающая. Игвейн отложила в сторону щипцы для орехов. «В глубине души Рандалдор — хороший человек, но ему нужно руководство. В такое время мы должны применять всю свою ловкость. Следовало добиться того, чтобы он доверял «Осседай больше, чем кому бы то ни было» и полагался на наши советы необходимо было показать ему нашу мудрость вместо этого ему показали что мы будем обращаться с ним как с непослушным ребенком даже если это так нельзя было давать ему понять что мы так считаем из за нашей неуклюжести несколько оседай оказались в плену а других он разрешил связать узами своим ашаманом ферана выпрямилась Ее спина как будто задервенела. Лучше не упоминать об этом провале. О чем это ты? Спросила пораженная Тизан. Ее рука приподнялась к груди. Некоторые белые, похоже, не замечали происходящего вокруг них. Фераны, ты знала об этом? Фераны не ответила. До меня доходил этот слух, ответила полная Мияси. Если это правда, надо что-то делать. Да. — согласилась Игвейн. — К сожалению, мы не можем сейчас заниматься Алтором. — Он — самая большая проблема, с которой сталкивался мир, — сказал ускалиться Этизан, подавшись вперед. — Прежде всего надо разобраться с ним. — Нет, — возразила Игвейн, — сейчас есть другие проблемы. Мияси хмурилась. Грядят последняя битва, и я не вижу более важных проблем. Игвейн тряхнула головой. — Пытаясь договориться с Рандом сейчас, мы будем как фермер, который, глядя на свой фургон, расстраивается, что внутри нет ничего ценного, что можно продать, не обращая внимания на то, что ось треснула. Нагрузив неисправный фургон, вы его доломаете и окажетесь в еще худшем положении, чем были в начале. Что конкретно ты имеешь в виду? — потребовало разъяснение Тизан. Игвейн взглянула на Ферране. «Я понимаю», — сказала Ферране, — «ты говоришь о расколе Белой башни». «Может треснутый камень быть хорошим фундаментом для здания?» — спросила Эгвейн. «Может истертая веревка удержать взбесившуюся лошадь?» «Так как можем мы в нашем нынешнем состоянии надеяться управлять самим возрожденным драконом?» «Тогда почему ты поддерживаешь этот раскол, настаивая на том, что ты престол Амерлин?» — сказала Ферране. — Ты противоречишь собственным рассуждениям. — Если бы я отказалась от претензий на престол Амерлин, воссоединила бы эту башню? — спросила Эгвейн. — Это помогло бы. Эгвейн вздернула бровь. — Давайте предположим на минутку, что, отказавшись от своих претензий, я смогу убедить мятежниц вернуться в Белую башню и принять Элайду. Ее бровь поднялась еще выше, показав, насколько маловероятным она считала подобный исход. «Разве раскол был бы исцелен?» «Ты только что сказала, что был бы», — нахмурившись, сказала Тизан. «Правда?» — возразила Эгвейн. «А разве сестры перестали бы передвигаться по башне бегом, боятся остаться одни? Разве разные ай, я, встречаясь в коридорах, перестали бы смотреть друг на друга враждебно?» При всем уважении, разве мы перестали бы чувствовать необходимость все время носить шали, чтобы напомнить, кто мы и кому преданы?» Ферране бросила мимолетный взгляд на свою шаль с белой бахромой. Продолжая, Игвейн подалась вперед. «Конечно, вы больше, чем кто-либо в Белой башне понимаете важность сотрудничества Айя. Нам нужно, чтобы женщина с разными способностями и интересами собирались в различных «Айя». Но разве есть смысл в том, чтобы отказываться от совместной работы? «Не белые были причины этого досадного конфликта», негромко фыркнув, сказала Мияси. «Причина в других, действующих слишком эмоционально». «Конфликт спровоцирован существующей ныне властью», сказала Эгвейн. «Властью, которая учит, что в порядке вещей тайно усмирять сестер», казнить стражей до суда надыхаясь седай, что можно отбирать у сестры шаль, понизив ее принятой что можно расформировать целую Айя. А как насчет воплощения в жизнь такого опасного плана, как похищение возрожденного дракона, без решения совета? Неудивительно, что сестры обеспокоены и напуганы. Разве все, что произошло с нами, не является логичным? Трое белых молчали. «Я не сдамся», — сказала Игвеин. «По крайней мере, до тех пор, пока все происходящее продолжает нас разделять. Я буду продолжать заявлять, что Элайда не Амерлин. Ее действия это доказали. Хотите помочь в битве с Темным? Тогда первый ваш шаг — не разбираться с возрожденным драконом. Первым вашим действием должно быть остановление связи с сестрами из других Айя. Почему мы? — спросил Этизан. — Мы не отвечаем за остальных. — Разве вас совсем не к чему прикнуть? — поинтересовалась Эгвейн, позволив капли своей злости просочиться наружу. — Неужели ни одна из сестер не признает и крупица вины? — Вы, белые, должны были понять, к чему это приведет. Действительно, суаны голубые не были безгрешны. Но вы должны были увидеть ошибку в ее низложении, а потом и в позволении Элайде расформировать голубую Айя. Более того, я уверена, что несколько членов вашей Айя участвовали в возведении Элайда на престол Амерлин». Мияси немного отпрянула. Белые не любили, когда им напоминали о провале Алвиарин на посту хранительницы Элайды. Вместо того, чтобы восстать против Элайда за то, что она выгнала Белую, Они, казалось, обратились против члена собственной Айи за тот позор, который она на них навлекла. «Все-таки я думаю, что это работа для серых», — сказала Тизан. Но голос ее звучал менее уверенно, чем за мгновение до этого. «Тебе следует поговорить с ними». «Я пробовала», — сказала Эгвейн. Ее терпение подходило к концу. «Некоторые не захотели со мной разговаривать» и назначали мне новые наказания. Остальные считали, что эти трещины не их вина, но после уговоров соглашались сделать, что смогут. Желтые проявили разумность, и мне кажется, они теперь смотрят на проблему в башне, как на рану, которую необходимо исцелить. Я до сих пор работаю с некоторыми коричневыми сестрами. Похоже, они больше очарованы проблемой, чем обеспокоены». Я отправила нескольких из них на поиски расколов в прошлом, надеясь, что они наткнутся на историю Ренала Мерлон. Будет нетрудно найти связь, и, может быть, они увидят, что наши проблемы можно решить. Зеленые, как это не смешно звучит, были самыми упрямыми. Во многих аспектах они похожи на красных, что не может не выводить из себя, поскольку они должны были бы хотеть, чтобы я оказалась среди них. Остаются только голубые, которые были изгнаны, и красные. Сомневаюсь, что последние станут прислушиваться к моим советам». Феране в задумчивости подалась назад, а Тизан сидела, уставившись на игвейн, забыв об орехах в руке. Мияси, выпучив от удивления глаза, вцепилась в свои седые волосы. «Может быть, игвейн наговорила слишком много?» а «Исседай» были в значительной мере похожи на Ранда Алтора. Они не любили знать о том, что ими манипулируют. — Вы потрясены, — сказала девушка. — Вы считаете, что я, как остальные, должна была просто сидеть и ничего не делать, пока рушится башня? Эта белая одежда была надета на меня силой. Я не признаю того, что она означает, но я буду ее использовать. Женщина в белом платье-послушнице... Одна из немногих, кто в наше время может свободно перемещаться между покоями Айя. Кто-то должен воссоединить башню, и я для этого подхожу лучше всего. Кроме того, это моя обязанность. — Как разумно с твоей стороны, — сказала ферана нахмурившись. — Спасибо, — ответила Игвейн. — Были ли они обеспокоены тем, что она переступила границы дозволенного? — Разозлены что она манипулировала Айсси Седай. Полны холодной решимости снова подвергнуть ее наказанию. Феране подалась вперед. «Предположим, что мы хотим что-то предпринять, чтобы воссоединить башню. Какие действия ты бы порекомендовала?» На Игвейн нахлынула волна возбуждения. «В последние несколько дней ее преследовали одни неудачи. Тупоголовые зеленые». «Как глупо они будут себя чувствовать, когда ее признают Амерлин!» «Суана из «Желтой Айе скоро пригласит вас разделить с ней трапезу», — сказала Эгвейн. «По крайней мере, Суана пообещала, когда Эгвейн ее подтолкнула. Примите это предложение и встретьтесь в общественном месте, например, в одном из садов башни. Сделайте так, чтобы вас увидели приятно проводящими время в компании друг друга». Я постараюсь убедить одну из коричневых сестер позже снова вас пригласить. Старайтесь, чтобы вас чаще видели в обществе женщин из других Айе». «Это довольно просто», — сказала Мияси. «Усилий почти не требуется, но есть великолепная возможность достичь результата». «Посмотрим», — сказала Феране. «Ты можешь идти, Гвейн». Она не любила, когда ее отпускали подобным образом но выбора не было. К тому же женщина показала свое уважение к Игвейн, назвав ее по имени. Девушка встала и, очень осторожно, кивнула Феране. Хотя реакция Тизан и Мияси не была бурной, глаза обеих слегка расширились. К настоящему моменту в башне было хорошо известно, что Игвейн никогда не делал реверансы, К ее удивлению, Ферране склонила голову, совсем немного, в ответном жесте. «Если ты решишь выбрать белую Айя, Игвейн Алвир», — произнесла женщина, — «знай, что тебе здесь будут рады. Твоя логика, продемонстрированная сегодня, была выдающаяся для столь юной девушки». Игвейн спрятал улыбку. «Всего четыре дня назад бенный Налсад...» Почти что предложила ей место в коричневой Айе. И Гвейн была удивлена, с какой настойчивостью Суана рекомендовала ей желтую. Они почти убедили ее изменить свое мнение, в основном из-за разочарования зелеными на данный момент. — Спасибо, — сказала девушка, — но вы должны помнить, что Амерлин представляет все Айе. Наша дискуссия доставила мне удовольствие. Я надеюсь, что вы дадите мне возможность присоединиться к вам когда-нибудь еще раз. С этими словами Эгвейн удалилась, позволив себе широко улыбнуться, кивнув крепкому кривоногому стражу Феране, который стоял на страже у выхода на лоджию. Она продолжала улыбаться до тех пор, пока не покинула сектор Белых и не обнаружила поджидавшую ее в коридоре Кэтрин. Красную в этот день не назначали следить за Эгвейн, А слухи в башне твердили, что Элайда все больше и больше полагалась на Кэтрин сейчас, когда ее хранительница исчезла с загадочным заданием. На суровом лице Кэтрин тоже была улыбка. Это был плохой знак. «Вот», — сказала женщина, протягивая деревянную чашку с прозрачной жидкостью, — «пришло время дневной дозы корня вилочника». Игвень поморщилась, но взяла чашку и выпила содержимое. Она вытерла рот носовым платком и начала было идти по коридору. Куда это ты собралась? спросила Кэтрин. Самодовольство, звучавшее в ее голосе, заставило игвей остановиться. Она повернулась, нахмурившись. Мое следующее занятие... У тебя больше не будет уроков, ответила Кэтрин. По крайней мере, таких, как раньше. — Все согласны, что для послушницы твои навыки в плетениях производят впечатление. Игвень нахмурилась. Может, они собирались снова возвести ее в принятые? Она сомневалась, что Элайда даст ей больше свободы, и она редко находилась в своей комнате, поэтому более просторная комната ей была не нужна. — Нет, — сказала Кэтрин, лениво играя бахромой своей шали. — Было решено, что тебе стоит научиться смирению. Амерлин слышала о твоем глупом нежелании делать реверанс перед сестрами. Она считает это символом твоего непокорства. И поэтому твое обучение примет другую форму». На мгновение Гвейна владел страх. «Какую форму?» — спросила девушка, сохраняя тон голоса ровным. «Хозяйственные работы», — ответила Кэтрин. «Я и так выполняю хозяйственные работы, как все послушницы. Ты не поняла меня». — сказала Кэтрин. — С настоящего момента все, что ты будешь делать, это работать. Ты должна немедленно отправиться на кухню. В дневное время ты будешь проводить, работая там. По вечерам ты будешь драить полы. По утрам работать в саду в полном распоряжении главного садовника. В этом будет состоять твоя жизнь. Одни и те же три задания каждый день, по пять часов на каждое до тех пор, пока ты не отбросишь свою глупую гордость и не научишься кланяться перед теми, кто выше тебя. Это был конец свободы, Игвейн. Даже той немногой, которая у нее была. Глаза Кэтрин были переполнены ликованием. — А, ты поняла, — продолжила Кэтрин. — Больше никаких посещений сестер, пустой траты их времени на обучение плетением, которые ты и так уже усвоила. «Никаких послаблений. Вместо этого ты теперь будешь работать. Что скажешь?» Но не сложность работы так расстроила Эгвейн. Ее не беспокоила работа, которую она выполняла каждый день. Угнетала отсутствие контакта с другими сестрами. Как без этого ей воссоединить Белую Башню? Свет! Это было катастрофой. Стиснув зубы, она подавила чувство. Она встретилась взглядом с Кэтрин и ответила «Отлично, идем». Кэтрин захлопала глазами. Очевидно, она ожидала вспышки гнева или, как минимум, возражений. Но для этого было неподходящее время. Игвейн отправилась на кухню, оставив покои белых позади. Она не могла позволить ему знать, насколько эффективным было это наказание. Пройдя по похожим на пещеры внутренним коридорам башни, в которых были установлены сдвоенные лампы, высокие и извилистые, словно головы змей, извергающие узкие языки пламени к каменному потолку, девушка справилась с паникой. Она может справиться. Она справится. Они не сломают ее. Может быть, она должна поработать несколько дней, а потом притвориться, что смирилась? «Следует ли ей делать реверанс, как того требует Элайда?» «Это было нетрудно. Один реверанс, и она сможет вернуться к более важной работе». «Нет», — решила она. «Нет, на этом не закончится. Я проиграю, едва сделаю первый реверанс». «Уступить? Значит, показать Элайде, что игвейн можно сломать. Реверансы станут началом поражения». Вскоре после этого Элайда решит, что Эгвейн должна выражать почтение в разговоре с Айсседай. Лже Амерлин отправит Эгвейн обратно на работы, зная, что это уже помогло. И тогда Эгвейн снова прогнется. Сколько пройдет времени, прежде чем вся убедительность, которой она добилась, забудется, затоптанная в плитке коридоров белой башни? Она не может уступить. Телесные наказания не изменили ее поведение, работы тоже не изменят. Три часа работы на кухне не улучшили настроение. Ларас, пышно госпожа-кухонь, поручила Игвей начистить один из похожих на духовку очагов. Это была грязная работа, не способствующая размышлениям. Кроме того, иного выхода из ситуации все равно не было. Стоя на коленях, Эгвейн подняла руку и вытерла лоб. Рука оказалась покрыта сажей. Игвейн тихо вздохнула. Ее рот и нос были закрыты влажной тряпкой, чтобы защитить их от пепла. Ее дыхание было жарким и тяжелым, а кожа — липкой от пота. Капли, стекавшие с ее лица, были испачканы черной сажей. Сквозь тряпку она чувствовала тяжелый, раздражающий запах пепла, многократно пережженного в этой печи. Очаг представлял собой большую прямоугольную конструкцию, сложенную из обожженного красного кирпича. Он был открыт с обеих сторон, и места в нем было больше, чем достаточно, чтобы заползти внутрь, что и Гвеин и приходилось делать. На внутренней поверхности дымохода и камина образовалась темная корка, и ее нужно было отскоблить, пока она не засорила трубу или не отвалилась, упав прямо в пищу. Снаружи, из обеденного зала, Игвейн слышала голоса болтающих друг с другом и смеющихся Кэтрин и Лирен. Красные периодически заглядывали внутрь, чтобы ее проверить. Но настоящим надзирателем была Ларас, которая драила горшки на другой стороне комнаты. Перед работой Игвейн переоделась в другую одежду. Некогда белая, она многократно использовалась очищавшими очаги послушницами и сажа впиталась в нити. Платье было покрыто серыми пятнами, как тенями. Она потерла спину, снова встала на четвереньки и заползла глубже в очаг. С помощью маленького деревянного скребка она отскабливала комья сажи из швов между кирпичей. Потом собирала их в латунное ведро, края которого стали бело-серыми от покрывавшего их пепла. Первым ее заданием было выскрести весь пепел и собрать его в ведра. Ее руки так почернели, что она опасалась, что даже самые активные попытки их оттереть не увенчаются успехом. Колени болели и казались странным дополнением зада, который по-прежнему страдал от регулярной утренней порки. Она продолжила отскабливать почерневшую часть кирпича при слабом освещении от фонаря, который она оставила в углу очага. Ее подмывало воспользоваться единой силой но красные, стоявшие снаружи, почувствовали бы это. Кроме того, она выяснила, что ее дневная доза корня вилочника была необычно сильной, не оставив ей возможности направить и струйку. На самом деле доза была настолько велика, что Эгвейн стала сонной, отчего работа была еще труднее. И такой будет ее дальнейшая жизнь? Запертая внутри очага скоблящие кирпичи, которые никто даже не видит, отрезанная от всего мира? Она не может сопротивляться Элайде, если о ней все забудут. Девушка тихонько кашлянула, звук эхом разнесся по очагу. Ей нужен был план. Похоже, единственной возможностью было использовать сестер, которые пытались вычислить черных Айя. Но как с ними увидеться? Без уроков сестер у девушки не было никакой возможности избавиться от опеки красных, посещая другие айе. Может ли она как-нибудь ускользнуть во время работы? Если ее отсутствие обнаружится, она, наверное, окажется в еще худшей ситуации. Но она не может позволить, чтобы ее жизнь была заполнена только черной работой. Последняя битва приближается. Возрожденный дракон делает, что вздумается а престола Мерлин стоит на четвереньках и чистит очаги. Игвень сжала зубы, яростно работая скребком. Нагар был таким старым, что образовал на камне блестящую черную пленку. Ей никогда не очистить его полностью. Ей нужно только убедиться, что убрано все, что могло отвалиться. В отражении в блестящей пленке девушка увидела тень, промелькнувшую в дальнем выходе очага. Игвень немедленно потянулась к источнику, но, конечно, ничего не обнаружила из-за вилочника, затмевающего разум. Но снаружи определенно кто-то был, пригнувшийся, двигавшийся бесшумно. Игвень стиснула скрибок в одной руке, другой медленно потянувшись к щетке, которую она использовала, чтобы сметать пепел. Затем она резко повернулась. В проеме очага, заглядывая внутрь, застыла Ларас. На госпоже кухонь был большой белый фартук, на котором красовались несколько пятен от сажи. Ее пухлое круглое лицо повидало немало зим. Волосы начинали сидеть, и в уголках ее глаз были морщины. Когда она наклонялась, как сейчас, на ее шее образовывались второй, третий и четвертый подбородки. Ее рука с толстыми пальцами ухватила края очага. Игвейн успокоилась. Почему она была так уверена, что кто-то к ней подкрадывался? А это была всего лишь Ларас, которая пришла, чтобы ее проверить. Но почему женщина двигалась так тихо? Ларас оглянулась, прищурившись, и поднесла палец к губам. Игвейн снова почувствовала напряжение. Что происходит? Ларас отодвинулась от очага, взмахом руки показав Игвейн следовать за ней. Госпожа кухонь двигалась легко, гораздо тише, чем это казалось возможным Эгвейн. Повара и поварята гремели в других частях кухни, но ни один не находился в прямой видимости. Эгвейн вылезла из очага, заткнув скребок за пояс и вытирая руки о платье. Она сняла с лица повязку, наполняя легкий сладким, не содержащим сажи воздухом. Она глубоко вздохнула и вновь поймала резкий взгляд Ларас, которая снова приложила палец к губам. Игвейн кивнула и последовала за Ларас через череду кухонь. Через несколько мгновений Игвейн и Лорас стояли в кладовой, наполненной запахами крупы и созревавших сыров. Вместо плитки здесь была более долговечная кирпичная кладка. Лорас подвинула несколько мешков, потом открыла кусок пола. Это был деревянный люк, прикрытый сверху кирпичами, чтобы казалось, что это часть пола. Он вел в маленькую комнатку с каменными стенами, расположенную под кладовой, достаточно большую, чтобы вместить человека, хотя высокому пришлось бы сутулиться. «Подождешь здесь до ночи?» — произнесла Ларас вполголоса, «Я не могу вывести тебя наружу прямо сейчас, когда башня переполнена, как курятник» в который пробралась леса. Но мусор вывозят поздно вечером, и я спрячу тебя среди девушек, которые его разгружают. А работник доков возьмет тебя на лодку и перевезет через реку. У меня есть друзья в страже. Они будут смотреть в другую сторону. Как только ты переправишься через реку, тебе решать, что делать дальше. Я бы не советовала возвращаться к тем дурам, которые сделали тебя своей марионеткой. Найди какое-нибудь место, чтобы переждать, пока все утихнет. Потом вернись, и, может быть, тебя примет тот, кто будет главным». «Учитывая то, как идут дела, маловероятно, что это будет Элайда». Игвейн удивленно моргнула. «Так», — сказала крупная женщина, — «полезай». «Не время болтать», — добавила Ларас, как будто не она этим занималась. Судя по тому, как она оглядывалась по сторонам и притопывала ногой, Было очевидно, что женщина нервничает, но также было очевидно, что она и раньше проделывала подобные вещи. Почему простая повариха в Белой башне умела так хорошо красться и подготовила такой искусный план, как вывести игвину закрепленного, находящегося в осаде города? И прежде всего, почему у нее на кухне схрон во имя света? Как она его сделала? «За меня не беспокойся», — продолжила Ларас, глядя на Игвейн. «Я сама могу о себе позаботиться. Я буду держать всю прислугу подальше от того места, где ты работала. А Истедай проверяют тебя только раз в полчаса, или около того. И поскольку они заглядывали с минуту назад, пройдет какое-то время, прежде чем они это сделают снова. Когда же они, наконец, проверят...» Я изображу полное неведение, и все решат, что ты ускользнула из кухни. Вскоре мы вывезем тебя из города, и никто не догадается. — Да, — произнесла Игвейн, наконец, обретя речь. — Но почему? Она полагала, что после того, как Ларас помогла Мин и Суан, она не будет стремиться помочь другим беженцам. А Ларас взглянула на нее. Решимость в ее глазах была такой же твердой, как у Айсседай. Однозначно и Гвейн проглядела эту женщину. Кем она была на самом деле? Я не собираюсь помогать тем, кто ломает дух девушки, твердо заявила Ларас. Эти побои настоящий позор. Глупые ай-седай. Я, верно, служила все эти годы, но теперь они говорят мне, что ты должна работать столько, сколько я смогу тебя заставить, бесконечно. Что ж, я знаю, когда девушек перестают учить и начинают забивать. И не позволю совершаться подобному на моей кухне. Испепили свет и Лайду за то, что она считает себя вправе творить такие вещи. Пусть казнит тебя или сделает послушницей, меня это не беспокоит. Но подобное унижение недопустимо. Женщина стояла, упершися руками в бедра, От ее фартука поднималась облачко муки. Странно, но Игвейн поймала себя на том, что обдумывает ее предложение. Она отказалась от предложения о спасении от Суан. Но если бы она бежала сейчас, она вернулась бы в лагерь мятежниц, освободившись самостоятельно. Это лучше, чем быть спасенной. Она могла бы избавиться от всего. От побоев, от тяжелой работы. Но для чего? для того чтобы сидеть снаружи и смотреть как рушится башня нет ответила она ларас твое предложение очень щедрое но я не могу принять его извини ларас нахмурилась теперь ты послушай ларас прервала ее Игвейн, никому не позволено говорить сояседай в подобном тоне даже госпоже кухонь ларас запнулась глупая девчонка Ты не айс седай. Соглашаешься ты с этим или нет, я все равно не могу бежать. Если ты, конечно, не намерена затолкать меня в эту дуру силой, связать и вставить в рот кляп, чтобы я не кричала, а потом лично перевезешь меня через реку, тогда я советую позволить мне вернуться к работе. Но почему? — Потому, — сказала Игвей, наглядываясь на очаг, — что кто-то должен с ней бороться. Ты не можешь сражаться так. — возразил Ларас. — Каждый день это битва, — ответила Игвейн. — Каждый день, когда я отказываюсь прогнуться, что-то значит. Даже если Элайды и Красные — единственные, кто это знает, — это уже что-то. Немного, но больше, чем я могу сделать, находясь снаружи. Пойдем. Мне еще два часа работать. Она повернулась и пошла обратно к очагу. Ларас неохотно закрыла люк, ведущий в ее схрон, и присоединилась к ней. Теперь женщина производила гораздо больше шума, задевая полки, кирпичи сдавал под ее ногами громкие звуки. Любопытно, как ей удавалось быть такой тихой, когда хотела. Через кухню промелькнула вспышка красной ткани, словно кровь мертвого кролика на снегу. Игвень застыла, когда ее заметила Кэтрин, одетая в платье с малиновой юбкой и желтой отделкой. Губы красные вытянулись в нитку, глаза прищурились. Заметила ли она, что Эгвейн с Ларас уходили? Ларас застыла. «Теперь я поняла, что делала неправильно», — быстро сказала Эгвейн, госпожа Кухонь, глядя на второй очаг, рядом с которым они стояли у двери кладовой. «Спасибо, что показала мне. Впредь я буду внимательнее». «Да уж, постарайся», — сказала Ларас, стряхивая цепенение. Иначе ты узнаешь, что такое настоящее наказание, а не эти похлопывания в полсилы, которые устраивает наставница-послушниц. — А теперь за работу! — Игвейн кивнула и поспешила к очагу. — Кэтрин, останавливая ее, подняла руку. Сердце Игвейн предательски забилось в груди. — Нет необходимости, — сказала Кэтрин. Амерлин потребовала, чтобы эта послушница прислуживала ей сегодня за ужином. Я сказала Амерлин, что один день работы едва ли сломает такую упрямую девчонку, но она настаивала. Думаю, тебе дают первый шанс проявить покорность, дитя. Советую им воспользоваться. Эгвейн взглянула на свои почерневшие руки и запачканное платье. — Давай беги, — сказала Кэтрин. — Умойся и переоденься. Амерлин не будет ждать. Выяснилось, что отмываться не легче чем чистить очаги. Сажа впиталась в руки игвейн почти так же, как в рабочую одежду. Она потратила почти час, отмываясь в ванне, наполненной чуть теплой водой, пытаясь привести себя в приличный вид. Ее ногти были поломаны во время отскабливания и кирпичей, и каждый раз, когда она ополаскивала волосы, было похоже, что с водой смывалось целое ведро сажи. Несмотря на это, она была рада представившейся возможности. У нее редко было время как следует помыться, обычно приходилось все делать в попыхах. Моясь в маленькой, выложенной серой плиткой в ванной комнате, она обдумывала свой следующий шаг. Она отвергла побег. Это означало, что ей придется иметь дело с Элайдой и Красными, единственными сестрами, которых она может видеть». Но можно ли заставить их увидеть свои ошибки? Как жаль, что нет возможности назначить им всем епитемью и таким образом от них избавиться. Нет. Она была Амерлин. Она представляла все Айя, в том числе и Красную. Она не могла обойтись с ними так же, как и обошлась с Голубыми. Они были настроены к ней наиболее враждебно, но это означало только усложнение задачи. Похоже, наметился какой-то прогресс с Сильвианой. И разве Лерен Дарлин не признала, что Элайда совершала серьезные ошибки? Возможно, красные не будут единственными, на кого она смогла бы повлиять. Всегда есть шанс встретиться в коридоре с другими сестрами. Если одна из них захочет с ней поговорить, красные не смогут насильно ее увести. Они будут до определенной степени соблюдать приличие. И это даст Эгвейн шанс немного пообщаться с другими сестрами. Но как поступить с самой Лайдой? Правильно ли позволять лже Лжеамерлин считать, что Игвень напугана? Или пришло время дать бой? К концу мытья Игвень чувствовала себя гораздо чище и увереннее. Ее положение в войне существенным образом ухудшилось, но она еще могла сражаться. Она быстро прошла с расческой по влажным волосам, надела новое платье послушницы и вышла к своим сопровождающим. Свет, как было приятно ощущать на коже мягкую, чистую ткань. Они проводили ее наверх, к покоям Амерлин. Игвень прошла мимо нескольких групп сестер. В их присутствии она прошла с гордо поднятой головой, для их же пользы. Сопровождающие вели ее через ту часть башни, где находился сектор красных. Плитки на полу здесь имели красный и темно-серый цвет. Тут ходило больше людей, женщин в шалях, слуг с пламенем Тарвалона на груди. Никаких стражей. Это всегда казалось гвень странным, в других частях башни они были привычным зрелищем. Закончив длинное восхождение и преодолев несколько поворотов, Они прибыли к апартаментам Элайды. Эгвей неосознанно поправила юбку. По пути она решила, что должна вести себя с Элайдой так же, как в прошлый раз. Сохранять молчание. Продолжать раздражать ее означает заработать еще больше ограничений. Эгвей не будет унижаться. Но также не станет и отступать со своего пути свержения Элайды. Пусть она думает, что хочет. Слуга открыл дверь, пропуская Эгвейн в столовую. Она была поражена тем, что увидела. Она полагала, что будет прислуживать одной лайде, или, возможно, еще будет Мейдане. Эгвейн даже не предполагала, что столовая будет полна женщин. Здесь были пятеро, по одной от каждой Айе, кроме красной и голубой. И каждая из гостей была восседающей. Здесь была Юкири, а также Дозин убитая охотница за черной Айе. Ферране тоже была здесь, и казалось, что она была удивлена, увидев Эгвейн. Разве Белая не знала об этом уже не заранее? Или она просто о нем запамятовала? Рубинда из зеленой Айи сидела рядом с Шиван из коричневой. С ней Эгвейн тоже хотела бы встретиться. Шиван была одной из тех, кто поддерживал переговоры с мятежными айс Игвин надеялась, что будет нетрудно убедить ее помочь в объединении белой башни изнутри. За столом не было красных сестер, за исключением Элайды. Было ли это из-за того, что все красные восседающие находились за пределами башни? Или, возможно, Илайда решила, что собрание дополнено ею самой, поскольку все еще продолжала считать себя красной, хотя в качестве Амерлин. И не имела на это права. Стол был длинным, кубки из хрусталя искрились, отражая свет, исходящий из богато украшенных бронзовых напольных светильников, расставленных вдоль стена ржавого, красно-желтого цвета. На каждой женщине было платье цвета ее айя. Комнату наполняли запахи сочного мяса и приготовленной на пару моркови. Женщины беседовали. Дружелюбно, но натянуто. Напряженно. Им не хотелось здесь находиться. Дозин кивнула Эгвень через всю комнату. Почти уважительно. Это что-то значило. Как будто говорила, я здесь потому, что ты сказала, что подобные вещи важны. Элайда сидела во главе стола. На ней было красное платье с длинными рукавами. Их или в платье украшали неограненные гранаты. На лице ее была удовлетворенная улыбка. Слуги сновали туда и сюда, наливая вино и разнося еду. Почему Элайда устроила ужин с восседающими? Была ли это попытка залечить трещины в Белой башне? Возможно, Эгвейн напрасно ее осуждала. — О, хорошо, — сказала Элайда, увидев Эгвейн. — Наконец-то ты пришла. Иди сюда, дитя. Эгвейн так и сделала. Девушка прошла через комнату, и остальные восседающие ее заметили. Некоторые казались смущенными, другим была любопытна причиной ее присутствия. Подходя, Игвейн кое-что поняла. Один этот вечер запросто мог разрушить все, над чем она трудилась в последнее время. Если бы находящиеся здесь Айседай увидели, как она покорно прислуживает Элайде, Игвейн потеряла бы в их глазах свою принципиальность. Элайда объявила, что Игвейн покорилась, но Игвейн доказала обратное. Если сейчас она подчинится воле Элайды, даже немного, это будет рассматриваться как доказательство. Испепили свет эту женщину. Почему она пригласила так много сестер из тех, на кого Игвейн пыталась повлиять? Было ли это простым совпадением? Игвейн подошла к лжеамерлен, сидевшей во главе стола, и слуга передал ей хрустальный кувшин, наполненный искрящимся красным вином. — Ты будешь следить, чтобы мой кубок был полон, — сказала Элайда. — Стой здесь, но не подходи слишком близко. Я бы предпочла не вдыхать исходящий от тебя запах сажи. Игвейн сжала зубы. — Запах сажи? После целого часа мытья? Сомнительно. Со стороны она видела удовлетворение, наполнявшее глаза отпевающей вино Лайды. Та повернулась к Шиван, которая сидела на соседнем стуле справа от нее. Коричневая была худой женщиной с узловатыми руками и угловатым лицом, вся словно сделанная из шишковатых палок. Она с задумчивым видом изучала хозяйку. — Скажи, Шиван. Произнесла Элайда. — ты по-прежнему настаиваешь на этих глупых переговорах с мятежницами? Сестры должны получить шанс помириться, ответила Шиван. У них был шанс, сказала Элайда. — Честно говоря, я ожидала большего от коричневой. Ты ведешь себя упрямо, ни на йоту не понимая, как устроен реальный мир. Даже Мейда не согласна со мной, а ведь она серая. Ты знаешь, каковы они? Шиван отвернулась. Выглядела она гораздо тревожнее, чем раньше. Зачем Элайда пригласила их на ужин, если собирается лишь оскорблять их и их Айя? Пока Эгвейн размышляла, Красная обратила свое внимание на Ферране и пожаловалась ей на Рубинде, восседающую из зеленых, которая также сопротивлялась усилиям Элайды прекратить переговоры. За разговором она протянула бокал Эгвейн, постукивая по нему. Элайда едва ли сделала из него несколько маленьких глотков. жеща зубами, Эгвейн наполнила бокал. Остальные и раньше видели ее за работой. К примеру, она колола орехи для Ферране. Это не испортит ее репутацию, пока Элайда не заставит ее унизить себя каким-либо образом. Но в чем была цель ужина? Элайда, казалось, даже не пыталась что-то предпринимать, чтобы примирить Айя. Если она что-то и делала, то только расширяла трещины, унижая несогласных. Иногда она заставляла Эгвейн наполнить ее кубок, но никогда не делала больше, чем один-два глотка. Постепенно Эгвейн начала понимать. Этот ужин был организован не для того, чтобы поработать с Айя. Он имел целью запугать сестер, чтобы они делали то, что считает нужным Элайда. А Игвень здесь присутствует только для демонстрации, чтобы показать, сколько власти у Элайды. Она могла взять девушку, которую другие называли Амерлин, надеть на нее платье послушницы и назначить ей ежедневные наказания. Игвень снова почувствовала злость. Почему лайде так легко удавалось влиять на ее чувства? Суповые тарелки убрали и принесли морковь, приготовленную на пару, со сливочным маслом. В воздухе чувствовался слабый запах корицы. игвень не ужинала, но чувствовала себя слишком плохо, чтобы беспокоиться о еде. — Нет, — подумала она, успокаивая себя, — я не прерву это в зародыше, как в прошлый раз. Я буду терпеть. Я сильнее Элайды, сильнее ее безумие. Разговор продолжался. Элайда делала обидные замечания другим, иногда намеренно, иногда скажущимся непониманием. Остальные меняли тему разговора, переводя его с мятежниц на небо, странным образом затянутое облаками. В конце концов Шиван упомянула слух и шанчан, встретившихся Саил на юге. «Опять шанчан». — вздохнула Элайда. — Вам незачем о них беспокоиться. — Мои источники говорят об обратном, мать, — сухо сказала Шиван. — Думаю, нам следует обратить пристальное внимание на то, что они делают. Несколько моих сестер расспросили это дитя о ее длительном опыте общения с ними. Вы должны услышать о том, что они делают с Седай. Дай. Элайда рассмеялась звонким мелодичным смехом. «Конечно, вы знаете, как это дитя склонно преувеличивать!» Она бросила взгляд на Игвейн. «Ты распространяла ложь ради своего друга, глупого Алтора? Что он велел тебе рассказать об этих захватчиках? Они на него работают, разве нет?» Игвейн не ответила. «Говори», — сказала Элайда, взмахнув бокалом. «Скажи этим женщинам, что ты солгала. Сознайся, девчонка» или я снова назначу тебе наказание. Наказание, которое она получит за нежелание говорить, будет лучше, чем гнев Элайды, если Эгвейн посмеет ей перечить. Молчание было дорогой к победе. Однако, когда Эгвейн взглянула на длинный стол из красного дерева, уставленный ярким белым фарфором морского народа и мерцающими красными свечами, она увидела пять пар изучающих ее глаз. Она догадалась, какие вопросы они хотели задать. Игвейн отважно говорила с ними наедине, но будет ли она придерживаться своих слов сейчас, лицом к лицу с самой влиятельной женщиной мира, женщиной, в руках которой была жизнь Игвейн? Была ли Игвейн Амерлин? Или она была только девчонкой, которая любила воображать? «Испепели тебя свет, Лайда подумала девушка, сжав зубы, понимая, что была неправа. Молчание на глазах у этих женщин не приведет к победе. Вряд ли тебе понравится то, что сейчас будет. Шанчан не работают на Ранда, сказала Игвейн, и они представляют большую угрозу для Белой Башни. Я не распространяла никакой лжи. Сказать иное означало бы нарушить три клятвы. Ты не давала трех клятв строго сказала Элайда, поворачиваясь к ней. «Давала», — возразила Игвейн. «Я не держала в руках клятвенный жезл, но не жезл делает мои слова правдивыми. Я храню слова клятвы в сердце, и мне они еще дороже, поскольку ничто не заставляет меня их выполнять. И согласно этой клятве я скажу еще раз. Я сновидица, и мне приснилось, что шанчан нападут на Белую башню, Глаза Илайда на мгновение вспыхнули, и она сжала вилку так сильно, что побелели костяшки пальцев. Игвейн не отводила взгляда, и, наконец, Элайда снова рассмеялась. — Ах, я смотрю прямо как всегда. Придется мне сказать Кэтрин, что она была права. Ты получишь наказание за свои преувеличения, дитя. — Эти женщины знают, что я не лгу, — спокойно ответила Игвейн. И каждый раз, когда ты настаиваешь, что это не так, ты роняешь себя в их глазах. Даже если ты не веришь моему сну, ты должна признать, что шанчан представляют опасность. Они надевают ошейники на женщин, которые могут направлять, используют их как оружие с помощью извращенного терангриала. Я опробовала это на своей шее. Я и сейчас иногда чувствую ошейник в своих снах, в кошмарах. Комнату наполнила тишина. «Ты глупое дитя», — сказала Элайда, очевидно, пытаясь сделать вид, что никакой угрозы игвен не представляла. Ей стоило обернуться и посмотреть в глаза остальным. Если бы она это сделала, то поняла бы правду. «Ты меня вынуждаешь. Ты встанешь передо мной на колени, дитя, и будешь просить прощения. Прямо сейчас. Иначе я запру тебя в одиночке». Ты этого хочешь? Но не надейся, что побои прекратятся. Ты по-прежнему будешь нести ежедневное наказание. Просто каждый раз после этого тебя будут бросать в твою камеру. Теперь вставай на колени и проси прощения. Восседающие переглянулись. Пути к отступлению теперь не было. Игвень не хотела, чтобы до этого дошло. Но это случилось, и Лайда потребовала сражения. Пришло время дать ей бой. — А если я не склонюсь перед тобой? — спросила Игвень, глядя Элайде в глаза. — Что тогда? — Ты преклонишь колени, так или иначе, — пророчала Элайда, обнимая Источник. — Ты собираешься использовать на мне единую силу? — спросила Игвень спокойно. — Ты вынуждена прибегать к этому? — У тебя нет никакой власти, если ты не направляешь. Элайда помедлила. В мои права входит наказание тех, кто не проявляет должного уважения. — И ты заставишь меня подчиниться? — спросила Игвейн. — То же ты будешь делать с каждым в башне Элайда? Айя противостоит тебе, и ты расформировываешь ее. Женщина раздражает тебя, и ты пытаешься уничтожить ее право быть Айсседай. В конце концов, ты заставишь каждую сестру прогнуться перед тобой. Вздор! — Разве? спросила Игвейн, «а ты рассказала им про свою идею новой клятвы? Клятвы подчиняться Амерлин и поддерживать ее данные на клятвенном жезле каждой сестрой». «Отрицай это», — продолжила девушка, «опровергни это утверждение. Позволят ли тебе клятвы?» Элайда застыла. «Если бы она была черной, она смогла бы отрицать это, несмотря на клятвенный жезл». Но в любом случае Мейдани может подтвердить то, что сказала Эгвейн. — Это была пустая болтовня, — сказала Элайда. — Просто размышления, мысли вслух. — В размышлениях часто бывает истина, — ответила Эгвейн. — Ты заперла самого возрожденного дракона в ящик. Ты только что угрожала сделать то же со мной, перед всеми этими свидетелями. Люди называют его тираном. Но ты... Человек, разрушающий наши законы и правящий с помощью страха. Глаза Элайды широко распахнулись. В них была видна ее злость. Она выглядела пораженной. Словно не могла понять, как от воспитания непокорной послушницы она перешла к спору на равных. Игвейн увидела, как женщина начала сплетать поток воздуха. Это необходимо было остановить. Кляп из воздуха прекратит спор. «Продолжай», — спокойно сказала Игвейн, — «используй силу, чтобы заставить меня замолчать. Разве Амерлин не должна быть способна уговорить оппонента подчиниться, а не прибегать к силе?» Уголком глаза Игвейн уловила, как миниатюрная юкири кивнула. Глаза Элайда расширились от злости, и она отпустила поток воздуха. «Мне нет необходимости спорить с какой-то послушницей», — бросила Элайда. Амерлин не объясняет своих поступков таким, как ты. «Амерлин понимает самые сложные убеждения и дискуссии», произнесла Эгвейн, цитируя по памяти. «В конце концов, она является слугой всех, даже самых последних рабочих». Эти письма были объяснением ее правления и того, что она делала во время Кавартенских войн. Рандайл чувствовала, что после того, как кризис прошел, Нравственный долг Амерлин — объяснить свои поступки простым людям. Сидящая за Элайдой Шиван довольно кивнула. Цитата была неизвестна широкой публике. Игвейн мысленно поблагодарила Суан за тайное обучение премудрости прошлых Амерлин. Большая часть того, что она рассказывала, хранилась в секретных хрониках. Но было и несколько великолепных фраз, произнесенных такими женщинами, как, например, Балладар. Что за ерунду ты бормочешь, фыркнула Элайда. Что ты намеревалась делать с рандом-алтором, когда схватила его? спросила Игвейн, не обращая внимания на комментарий. Я не, ты отвечаешь не мне, сказала Игвен, кивая в сторону стола и женщин. А им? Ты объяснила свои действия, Элайда? Каковы были твои планы? Или ты намерена уклониться от этого вопроса так же, как ты уклонилась от моих остальных? Лицо Элайды начало краснеть, но не без усилий ей удалось с собой справиться. Я собиралась держать его в безопасности и надежно отрезанном от источника здесь, в башне, пока не пришло бы время последней битвы. Это предотвратило бы те страдания и хаос, которые он породил во многих странах. Это стоило риска его разозлить. Как плуг рыхлит землю, разрушая ее, и все живое в ней. Так будут разрушены человеческие жизни, и все, что было, истребит огонь его глаз, сказал Игвейн. Трубный глаз войны последует за ним по пятам, и вороны слетятся на звук его голоса, и он наденет корону мечей. Элайда нахмурилась, застигнутая врасплох. Кариатонский цикл, Элайда, сказал Эгвейн. когда ты заперла ранда, чтобы сохранить его в безопасности? Он уже захватил Илиан? Он уже носил то, что он назвал короной мечей? Что ж, нет. И как ты думаешь, он бы выполнил пророчество, если бы он был спрятан в Белой Башне? — спросила Игвейн. Как смог бы он вызвать войны, которые должен вызвать, согласно пророчествам? Как должен он был разрушать народы и привязывать их к себе? Как смог бы он поразить своих людей мечом мира? Или обязать девять лун служить себе, если бы он был заперт? Разве пророчества говорят, что он будет раскован? И разве в них не говорится о хаосе с его приходом? Как что-то вообще может произойти, если он закован в кандалы? Я... Твоя логика поразительная, Элайда, — холодно произнесла Эгвейн. Ферранео кратко улыбнулась на это. Возможно, она снова подумала, что Эгвейн подошла бы белая Айе сказала Элайда. «Ты задаешь не имеющие смысла вопросы. Пророчества должны были исполниться, иначе и быть не могло. Значит, ты утверждаешь, что твоя попытка схватить его была обречена на неудачу?» «Нет, совсем нет», — вновь покраснев сказала Элайда. «Нам не следует об этом беспокоиться и не тебе об этом думать». Нет, нам стоит поговорить о твоих мятежницах и о том, что они сделали с Белой башней. Хорошая смена темы. Попытка заставить Игвейна обороняться. Элайда не была полностью некомпетентна. Всего лишь высокомерна. Я вижу, что они пытаются исцелить трещины, возникшие между нами, — сказала Игвейн. Мы не можем изменить того, что случилось. Мы не можем изменить того, что ты сделала, с Суан даже несмотря на то, что мои сторонницы открыли способ исцелить ее усмирение. Мы можем только двигаться вперед и сделать все, что возможно, чтобы сгладить рубцы. Что делаешь ты, Илайда? Отвергаешь переговоры? Пытаешься запугать восседающих, чтобы они отступились? Оскорбляешь все айе, кроме красной? Дозин из желтой что-то тихо пробормотала в знак согласия. Это привлекло взгляд Элайды, и она на мгновение застыла, словно поняла, что потеряла контроль над спором. «Достаточно, трусиха», — сказала Эгвейн. Глаза Элайды расширились. «Как ты смеешь!» «Я осмелилась сказать правду, Элайда», — произнесла Эгвейн тихо. «Ты трусиха и тиран. Я бы также назвала тебя другом Темного, но подозреваю, что Темный постыдился бы связываться с тобой». Элайда взвизгнула и направила поток силы, отбросив Эгвейн назад, ударив ее о стену так, что та выронила кувшин с вином. Он разбился о деревянный пол за ковром, разбросав брызги, похожие на кровь жидкости, на стол и наполовину тех, кто за ним сидел, залив белую скатерть красными пятнами. «Ты меня называешь другом Темного?» — завопила Элайда. «Это ты друг Темного!» Ты и твои мятежницы, которые стараются отвлечь меня от того, что должно быть сделано. Поток воздуха ударил Эгвей на стену снова. И она упала на пол на осколки разбитого кувшина, которые оставили пореза на руках. Дюжина хлыстов била ее, разрывая платье. Кровь сочилась из ее рук. Она начала брызгать, оставляя с каждым ударом Элайды пятна на стене. «Элайда, прекрати это!» — сказала Рубинда, зашуршав зеленым платьем. — Ты сошла с ума? Элайда, задыхаясь, повернулась. — Не искушай меня, зеленая! Хлысты продолжали бить Эгвейн. Она переносила боль беззвучно. С усилием она встала. Она уже чувствовала, как распухают лицо и руки, но продолжала спокойно смотреть на Элайду. — Элайда! — вскрикнула Ферране, вставая. — Ты нарушаешь закон башни! Ты не имеешь права использовать силу для наказания ученицы. — Я и есть закон башни, — взревела Элайда, указывая на сестер. — Вы высмеиваете меня. Я знаю, что вы делаете это. В глаза вы выказываете мне почтение, но я знаю, что вы говорите. О чем вы шепчетесь за спиной? Вы неблагодарные глупцы. После всего, что я для вас сделала, вы думаете, я буду терпеть вас вечно? «Смотрите на это, как например. Она повернулась, показывая на Игвейн. Потом отшатнулась, пораженная тем, что Игвейн спокойно наблюдала за ней. Элайда начала задыхаться, подняла руку к груди, а хлысты продолжали бить девушку. Все они могли видеть плетение. И все они могли видеть, что Игвейн не кричала, хотя во рту у нее и не было кляпа из воздуха. С ее рук текла кровь, тело было избито. И все-таки она не находила оснований кричать. Вместо этого она безмолвно благословляла аильских хранительниц мудрости за их знания. — И чему именно? — спокойно сказала Эгвейн. — Я должна послужить примером Элайда. Избиения продолжались. О, как было больно! Слезы лишь наметились в уголках глаз Эгвейн, но ей бывало и хуже. Гораздо хуже. Каждый раз, когда она думала о том, что эта женщина делала с башней. Истинная ее боль была не от ран, а от того, как Элайда вела себя перед восседающими. — Во имя света! — прошептала Рубинда. — Как я хотела бы, чтобы я не была нужна Элайда! — негромко произнесла Игвейн. — Как я хотела бы, чтобы башня обрела в твоем лице великую Амерлин! Я хотела бы, чтобы я могла уступить и признать твою власть. Я хотела бы, чтобы ты этого заслуживала. Я с удовольствием приняла бы казнь, если бы это означало, что я оставляю следующую Амерлин. Белая башня важнее, чем я. Можешь ли ты сказать тоже? — Хочешь казни? — завопила Элайда, вновь обретя дар речи. — Но ты ее не получишь. Смерть — слишком хорошее наказание для тебя, друг темного. Я буду смотреть, как тебя избивают. Все будут смотреть, как тебя избивают, пока я с тобой не закончу. Только после этого ты умрешь. Она повернулась к слугам, которые стояли в изумлении, прижавшись к стенам комнаты. Отправьте за солдатами. Я хочу, чтобы ее бросили в самую глубокую камеру, которая только найдется в башне. Пусть по всему городу объявят, что Игвейн Алвир — друг темного, отвергший милость Амерлин. Слуги побежали выполнить ее приказание. Хлысты продолжали бить, но тело Игвейн начало неметь. Она закрыла глаза, чувствуя слабость. Она потеряла много крови из раны на левой руке. Как она и боялась, настала развязка. Она бросила свой жребий. Но она не боялась за свою жизнь. Нет, она боялась за судьбу Белой башни. Игвейн переполняла печаль. Она прислонилась к стенке и начала проваливаться во тьму. Так или иначе, ее битва внутри башни подходила к концу.